упражнения для позвоночника. Напоминаем, что ваш позвоночник отражает не только возраст, но и состояние вашего здоровья. У многих людей, ведущих малоподвижный образ жизни и не тренирующих позвоночник, хрящевые межпозвонковые диски сплющиваются, деформируются, кровообращение в окружающих их тканях ухудшается. В результате позвоночный столб усыхает, Многие люди с возрастом становятся на несколько сантиметров ниже, а к старости сгибаются. Сохранить гибкость позвоночника это значит сохранить молодость и здоровье. Обращаю ваше внимание, что рекомендуемое упражнение не разновидность утренней гимнастики, а самый эффективный оздоровительный комплекс для сохранения и увеличения гибкости позвоночника. Если у вас были травмы позвоночника, Операции при выполнении упражнений будьте особенно осторожны. Основные движения: сгибание, разгибание, вращение вокруг собственной оси, сжатие и растягивание. Всё внимание направляется на тот отдел позвоночника, где выполняется движение, а остальные отделы по возможности остаются неподвижными. Все упражнения для каждого отдела позвоночника делают по 10-15 раз. На каждом отделе позвоночника необходимо сделать три вида движений. Сгибание, разгибание, компрессия, декомпрессия, сжатие, разжатие, скручивание, раскручивание. Из однотипных упражнений выбирайте одно-два на каждое занятие. Вдох и выдох во время выполнения всех упражнений. Делаем только через нос. Почему? Чтобы тренировать слизистую оболочку и сосуды. Чтобы улучшить рефлекторный прилив крови к мозгу. Кто хорошо дышит через нос, тот лучше и быстрее мыслит. Кроме того, как утверждают ученые, кислород, проходя через пазухи носа, ионизируется, приобретает отрицательный заряд, а только такой кислород кислород усваивается кровью. Упражнения на позвоночнике развивают мышечный корсет вокруг нездорового позвоночного столба, а корсет живая эластичная муфта, предохраняющая позвоночник от чрезмерных изгибов. Наклоны и вращения массируют межпозвонковые диски, хрящи и прилегающие связки и суставные сумки, они лучше снабжаются кровью а значит дольше не теряют эластичность, не стареют и даже вопреки утверждениям медицины лечатся, лечатся уже придя когда-то в состояние необратимое. Упражнения также препятствуют отложению солей в суставах. Соли как бы перемалываются, а если и откладываются, что подтверждается рентгеновскими снимками, то не на трущихся поверхностях, а по сторонам, а это не мешает. Под влиянием упражнений открываются естественные промежутки между позвонками, и хрящи сразу же начинают свой рост. Удивительно именно эта способность хряща к быстрому восстановлению. Можно вырастить хрящи и создать молодой позвоночник независимо от того, сколько вам лет. Упражнения на растяжение позвоночника – улучшает функции практически всех внутренних органов. Например, выполняя только одно упражнение, прогибая позвоночник и направляя все внимание на средние и нижние отделы – лук. Мы оказываем воздействие на источники таких недугов, как головная боль, напряжение глаз, плохое усвоение пищи. Упражнения на шейном отделе позвоночника – Отлично тренирует вестибулярный аппарат, уменьшается головокружение, а также все неприятные симптомы при укачивании в транспорте. Шейный отдел позвоночника. Плечи неподвижные. Ниже расположенные отделы позвоночника также неподвижные. Первое. Подбородок скользит вниз по грудине, касаясь груди. Голова. С подбородком скользит вниз. В шее чувствуется напряжение. Как бы чистим перышки. Второе. Черепаха. Наклоны головы вперед и назад до упора. Голова назад, касаясь затылком спины. Голову втягиваем, как в панцирь. Главное отличие этого движения от простых наклонов- когда упираетесь затылком в спину, то голову прямо вертикально тянете вниз, не меняя положение головы. Наклоны вперед выполняются точно так же. Подбородком, не отрывая от груди, постараемся достичь пупка, вначале делать без усилий, потом с легким напряжением, 10-15 движений в каждую сторону. Третье. Наклоны головы вправо и влево, не поднимая плеч. Позвоночник от копчика до спины постоянно прямой. Движения плавные, плечи абсолютно неподвижны. Наклоняемся без сильных напряжений, стараемся ушами доставать плечи. Со временем вы будете делать это свободно. Это обязательный показатель правильности ваших усилий. Выполнять по 10-15 движений в каждую сторону. Четвертое. Собачка. Представьте, что через нос и затылок, спереди, назад, проходит спица, ось вращения. Голову вращаем вокруг этой оси, как бы вокруг носа. Подбородок идет в сторону вверх, как у собачки, когда она прислушивается к вашим словам. Упражнение выполняем в трех вариантах. Голова прямо, голова наклонена вперед, голова наклонена назад. Пятая сова. Поворот головы вправо и влево до упора. Спина и голова на одной линии. Медленно поворачиваем сначала взгляд, потом голову, как бы стараясь увидеть все сзади за спиной. Это исходное положение. Когда упираетесь, дальше невозможно, попытайтесь захватить еще несколько миллиметров. И так каждый раз, без больших усилий. Не забудьте, что вы не настоящая сова. 10-15 движений в каждую сторону. Шестое арбуз или тыква. Круговые движения головы, объединение предыдущих упражнений, хвостик тыквы, наша шея. Голова как бы перекатывается по плечам, не спеша свободно, не перенапрягая мышцы шеи, но выполняя все элементы натяжения, напряжения. Чистим перышки, ухом достаем плечо, черепаха, Коснулись грудины, подбородок при этом скользит вниз, как бы стремясь к пупку, затем к другому плечу, касаясь его ухом, затем назад к спине, втянули голову, как в панцирь, и дальше к другому плечу. Верхний грудной отдел позвоночника. Первое. Нахмурившийся ежик. Плечи вперед подбородок подтянут к груди. Руки спереди сцеплены, ладонями обхватываем локти. Поясницу фиксируем. Подбородком достигаем груди, не отрываясь тянем в направлении пупка. Верхняя часть позвоночника должна прогнуться, как лук и в этот момент, Тянем плечи вперед и друг к другу, чуть-чуть напрягаясь. Плечи не поднимать. Точно так же, без остановки, переходим к наклонам назад. Вначале голова упирается в спину. Тянем ее вниз и плечи начинаем тянуть назад, друг к другу. Стараемся представить, что на спине от шеи до лопаток выскочили иголки, как у ощетинившегося ежика. Все внимание верхнее к грудному отделу позвоночника. Стараемся его получше прогнуть. Обратное движение. Голова откинута назад, лопатки отводим назад. В этом положении как бы до предела стараемся прогнуть спину. Плечи не поднимать. Второе. Весы. Кисти полусогнутые. На плечах. Одно плечо идет вверх, другое вниз, и голова слегка сгибается в эту же сторону. Прогибаем позвоночник в этом отделе и каждый раз применяем усилия, чтобы прогнуть его еще немного. Также делаем это в другую сторону. Все внимание на позвоночнике. Постарайтесь получить удовольствие от своих движений. Дыхание во время движения. Вперед, выдох, назад, вдох. Дышать свободно. Третье. Подъем плеч вверх и опускание вниз. При этом движение голова неподвижно, позвоночник прямой. Опуская плечи, руки тянем по швам вертикально вниз и добавляем небольшое усилие. Потом плечи тянем вверх. И когда появится ощущение, что дальше не поднимутся, то именно в этот момент добавьте еще усилия. Через 5-6 занятий увидите, что амплитуда движения увеличивается с каждым часом. Четвертое. Круговые движения секунда на один круг. Представьте, паровоз плечи мысленно превратим в колеса. Руки по швам и начали движение постепенно, не торопясь, расширяя круг движений. Только не пыхтеть. Дышите ровно, без усилий. Не забывайте о позвоночнике. Если не устали, переходим к следующим упражнениям. Пятое. Наклоны влево и вправо, руки по швам. Это упражнение выполняется стоя, руки прямые, опущены и плотно прижаты к туловищу. Правой рукой постарайтесь достигать кончиками пальцев до ступни. Руки тянут по мере возможности вниз. Затем повторяем это же движение левой рукой. Конечно, до ступни вы не достанете, но нужного эффекта достигнете. То есть позвоночник становится все более гибким. Суть упражнений в том, что когда руки не отрываются от туловища, сгибается верхняя часть позвоночника. Наклоны выполняются по 10 раз в каждую сторону. Во время сгибания выдох, при подъеме вдох. Шестое. Пружина. Позвоночник прямой. Копчиком делаем движение, как бы зачерпывая воду, и фиксируем таз в этом положении. В таком положении при фиксированном тазе делаем движение. А. Сжимаю позвоночник, как пружину. Б. Растягивая его. Седьмое. Скрутка. Все отделы ниже верхнегрудного. Фиксированы. Кисти на плечах, голова прямо, смотрим перед собой. В этом положении делаем вращение позвоночника, затем каждый раз, завоевывая чуть-чуть пространство вправо и влево. Нижний грудной отдел позвоночника. Первое, второе. Большой хмурый ежик. Выполняем, как нахмурившийся ежик. Но представляем, что иголочки выскочили уже не только в верхнем грудном отделе, а по всей спине до поясничного уровня. Таз фиксируется. Обратное движение. Темечком тянемся как бы вверх и назад, откидывая голову назад, и в этом положении стараемся максимально прогнуть спину. Третье. Наклоны вперед, как бы стараясь достать носом пуп. Это упражнение выполняют, сидя на стуле или на полу. Руками держимся за сиденье стула и голову тянем в область пупка. Выдох во время сгибания и вдох при подъеме головы и выпрямляем спину полностью. На каждое движение по 5-6 секунд. 10-15 движений без больших усилий. Наклоны назад, как бы стараясь затылком достать ягодицы. Позвоночник втягиваем вперед и постепенно продолжаем наклон. Два раза по 10-15 движений. 4. Паровоз. Круговые движения в плечевых суставах, но при этом работает и позвоночник то есть последовательно выполняем несколько упражнений. Ежик, затем сжатая пружина, обратное движение, прогибание позвоночника вперед, разжатая пружина. Это вращение в плечевых суставах вперед. Точно так же делаем вращение назад. Пятое. Лук. Кулаки сзади на области почек. При этом стараемся как можно ближе свести локти, представляя, что кулаки проникают все глубже и глубже. Положение позвоночника, как натянутый лук, кулаки-стрелы. Или как будто вы приготовились сделать мостик. В этом положении стараемся еще как бы чуть-чуть прогнуть позвоночник. Обратное движение. Стараемся максимально согнуть позвоночник как бы сутулись в этом отделе. В этом положении стараемся еще чуть-чуть прогнуть позвоночник. Шестое. Большие весы. Левая рука на затылке, правая вдоль тела. В этом положении делаем наклоны вправо, затем точно так же влево, каждый раз делая дополнительные усилия. Седьмое. Вращение позвоночника вокруг своей оси. Внимательно прочитайте описание. Упражнение делается сидя. Спина и голова на одной прямой линии. Поворачиваем плечи и голову вправо до упора, и только тогда начнутся основные упражнения. Когда плечи развернулись до упора, начинаем колебательные движения, с легким усилием пытаясь захватить Лишние сантиметры в каждом движении. 10-15 движений на одном повороте. Потом еще раз. После этого поворачиваемся влево и снова делаем два раза по 10-15 движений. Дыхание не задерживать. 20 секунд на один поворот и 1 секунду на одно колебательное движение. Дышать свободно. Восьмое. Скрутки. Фиксируем таз. Кисти на плечах. В этом положении делаем скрутки. Сначала поворачиваем глаза в сторону, например, направо, как бы пытаясь увидеть, что сзади. Затем голову. Затем плечевой пояс. Движения по амплитуде при этом небольшие, но как бы завоевывая еще чуть-чуть угол поворота. Таким образом делаем три вида скруток. А. Прямые. Стоим прямо. Б. С наклоном позвоночника вперед, примерно на 45 градусов. В. С наклоном позвоночника назад. Не надо сильно наклоняться. Поясничный отдел позвоночника. Первое. Лыжник или конькобежец. Руки сзади на пояснице. Наклоняемся вперед. Спина прямая. Смотрим вперед. В этом положении совершаем наклоны вперед, растягивая мышцы поясницы все больше и больше. Второе. Мостик. Сначала назад идет голова, затем шея, затем спина, весь позвоночник прямой. В этом положении наклоняемся постепенно все ниже и ниже назад. Возвращаемся в исходное положение как бы в обратном порядке. Сначала поясничный отдел позвоночника, и так далее. Третье упражнение выполняется стоя. Ноги на ширине плеч, кулаки на области почек, локти сзади максимально сведены друг к другу. После того, как кулаки упрутся в поясницу, начнем постепенно наклоняться назад. Вначале наклоняем голову, затем постепенно спину. Представьте весы. Ваши кулаки играют роль центральной оси. Голова и спина – одна чаша. Нижняя часть туловища и ноги – вторая. Тянем их друг к другу по дуге. Когда почувствуете, что дальше невозможно сгибаться, начинайте основное упражнение. Не разгибаясь, делаем колебательное движение с намерением захватить лишние сантиметры. Два раза по 10-15 движений. Во время поворота дыхания не удерживать. Колени во время наклонов не сгибать. Четвертое. Упражнение выполняется сидя на полу. Руки на коленях, наклоны вперед. Руки кладем по бокам бедер и начинаем сгибаться вперед. Как всегда, когда позвоночник дальше не пускает, добавляем усилие. И захватываем еще несколько сантиметров. Норма, когда достигнете носиком своих колен свободно. А далее попробуем достать коврик, на котором вы сидите. Не пугайтесь расстояний в первые дни, потому что ваш нос может остановиться очень далеко от колен и не захочет идти дальше. Три наклона к правому колену, посередине к левому колену, по 10-15 движений. Пятое. Наклоны назад с поднятыми руками. Это движение выполняется стоя. Ноги на ширине плеч, дыхание свободное. Нагрузка рассчитана на весь позвоночник. Поднимаем руки вверх. Сомкнули пальцы в замок и не сгибая колен начинаем Движение. Когда позвоночник дальше не сгибается, снова добавляем усилия. Все внимание на позвоночник. Два раза по 10-15 колебаний. Все приведенные упражнения направлены на тренировку растяжения мышц поясничной области. Шестое. Наклоны в бок Одна рука идет вверх, как бы продолжая позвоночник. Стараемся максимально растянуть этот отдел позвоночника. Другая рука идет вниз. Стараемся этой рукой как бы достать пятку. В этом положении наклоняемся в бок все ниже и ниже, делая дополнительные усилия. Затем тоже делаем в противоположную сторону. Седьмое. А теперь представьте, что пытаетесь, обернувшись назад, увидеть свои пятки. Для лучшего осмотра можно чуть прогнуться назад. Вот здесь мы и подошли к началу нужных движений. То есть, когда вы обернулись назад и начинаете колебательные движения, чтобы увидеть правую ногу с наружной стороны и сзади. Трудно понять. Очень просто увидеть правую пятку снаружи. Просто посмотреть вниз, и все видно. А теперь попробуйте увидеть ее, обернувшись с левого плеча назад, и не двигая ног. Цель увеличить гибкость движения позвоночника вокруг своей оси. Внимание направить на позвоночник. Два поворота в каждую сторону по 15 движений. Дыхание свободное. Восьмое. Упражнение выполняют сидя на коврике. Ноги разведены в стороны. Максимальные наклоны к левой, правой ноге, посередине, во время выдоха ладони положить на грудь и правым плечом попытаться достать правое колено 10 раз, затем левым плечом левое колено, потом вперед, к полу, двумя плечами. Смысл этих движений в том, что во время их выполнения плечи необходимо максимально поворачивать, со временем попытайтесь достигать колено спиной, сильно не напрягаться. А теперь это же упражнение только плечом, Стараться достать пальцы ног. Девятое. Скрутки. Выполняются так же, как и предыдущие, но в этих движениях участвует уже весь позвоночник. Делаем сначала в одну сторону, затем в другую. Вертикальная простая. Сначала поворачиваем взгляд в сторону, затем голову, шею, плечи, позвоночник. Таз, ноги и стопы неподвижные кисти на надплечьях колени слегка пружинят несколько дополнительных усилий. С наклоном вперед спина прямая, голова не запрокидывается, то есть ось позвоночника не нарушается, ноги шире плеч, лопатки сводим как бы одна к другой, при этом локти уходят слегка назад. с наклоном назад наклонились, как при мостике, и раскрутились сначала в одну сторону, затем в другую. Боковая скрутка простая. Наклонились вправо и закрутились вправо, затем также влево. Смотрим сначала вниз, затем назад. Боковая скрутка обратная. Наклонились вправо, а закрутились влево. Смотрим на потолок, затем назад чтобы увидеть свою пятку. После выполнения упражнения на каждом отделе позвоночника делаем дыхательное упражнение на расслабление. Прямые руки поднимаем вверх. Раз, два, вдох, опускаем 3 4, задержка дыхания. Снова поднимаем вверх. 1 2 выдох, опускаем вниз. 3 4, заканчиваем выдох. Повторяем несколько раз. 3 5. Упражнения для увеличения гибкости позвоночника закончены. Можно немного отдохнуть и подготовиться к упражнениям для суставов рук и ног. Еще раз напоминаем, все упражнения нужно выполнять с радостью, с любовью к себе и успех обеспечен. Упражнения для суставов. Руки. Первое. Кисть. А. Сжать разжать быстро, б вращение в обе стороны, в лучезапясном суставе, в сгибание, разгибание вправо, влево кисть поднята вверх, пальцы прямые, вперед, назад. Второе. Локтевой сустав орликина. Плечи и плечевые суставы фиксированы, руки свисают, локти свободно, как бы на шарнирах, совершают колебательные движения. Третье. Плечевой сустав, пропеллер. Свободное вращение всей руки в плечевом суставе перед туловищем. Выполняется только в фронтальной плоскости, только перед собой. Это физиологические движения. При этом туловище слегка наклонено вперед, чтобы не задеть грудь. Руку свободно опускаем. Затем вращаем, чтобы возникло чувство тяжести, особенно в кисти. Выполняем каждой рукой по очереди, сначала вращая по часовой стрелке, затем против. Ноги. Первое. Стопы. А. Носок на себя тянем, затем от себя, как балерина, совершая небольшие колебательные движения. Б. Топчемся на месте, переступая с ноги на ногу. На наружных сторонах стопы, на внутренних сторонах стопы, на пальцах, на пятках. В. Вращение стоп по очереди в каждую сторону. Второе. Коленные суставы. Выполняем стоя. Плечи прямые. А. Круговые движения вовнутрь, затем наружу. При этом кисти на коленях как бы помогают. Б. Сгибание-разгибание, как бы пружиня. Третье. Тазобедренные суставы. А. Вращение. Нога отводится в сторону под углом примерно 90 градусов. Делаем легкое колебательное движение в сторону, каждой ногой отдельно. Б. Хождение на прямых ногах, на всей стопе. Работает только тазобедренный сустав.